Глава 13. Сирена позвонила по обоим номерам телефонов, начав с Берта, с которой уже разговаривала в ночь пожара. С Авророй все в порядке. Сирена не простила ей ни этой фразы, ни заблуждения, которое она породила. С тех пор телефон бывшей воспитательницы не изменился, но в трубке слышались только гудки. Самое оптимистичное объяснение: после трагедии Берта не сохранила ее номер в записной книжке, а на звонки с незнакомых номеров не отвечает. Сирена отправила ей сообщение, в котором представилась и попросила с ней связаться. Но Берта так и не призвонила. Мобильник Флоры и вовсе оказался отключен. «Флора тоже уехала, но я не знаю, где она и чем теперь занимается», сказала Луиза, когда пришла к ней в апарт-отель. Почти сразу впав в уныние, Сирена отреагировала на две неудачи подряд тем, что заперлась в своей берлоге и утешилась обычной смесью алкоголя и лекарств. Компанию ей составляли только голоса и грохот из номеров соседей. Она поселилась в апартаментах номер семь «Тайны», не производя шума. Среди этих крикливых людей она чувствовала себя призраком. Сирена даже сомневалась, что кто-то из них вообще знал о ее существовании. На этот раз безмолвного звонка, который бы ее стряхнул, не поступило. Но проспав почти трое суток, то на кровати, то на диване, утром четвертого дня Сирена проснулась и сразу заметила, что-то изменилось. В здании царела необычная тишина. Громогласная пустота, которая не могла заполнить даже привычное урчание маленького холодильника. Заинтригованная внезапной перемены сирена открыла дверь и выглянула у маленький внутренний дворик. Все разъехались. Из постояльцев в жилом комплексе осталась только она. Вскоре после этого она поехала на внедорожники в деревню. На центральных улицах встречались лишь закрытые магазины, темные витрины и выключенные вывески. Рестораны, бары и убрались убрали стиростолики, а перед входами поставили штендеры с обещанием снова открыться летом. Большие отели словно впали в спячку. Странно было видеть запертые двери вестибюля и закрытые ставнями окна номеров. По окончании зимнего туристического сезона Вион напоминал лунопарк, в котором отключили электричество. Там, где раньше кипела жизнь, теперь лежал лишь грязный снег. Было еще очень рано, но сирена все же недоумевала, куда подевались жители альпийской деревушки. Вокруг не было никого. Ей еще предстояло привыкнуть к новой тревожной реальности. На мгновение она почувствовала, что задыхается от всех этих просторов, оказавшихся в ее единоличном распоряжении. Был кое-какой способ избежать приступа клаустрофобии. Сирена думала о нем уже несколько дней, но еще не набралась смелости отправиться туда. Отъехав пару километров от города, она постучала в уже знакомую дверь. «Я – мать девочки, пропавшей при пожаре чуть больше года назад», – представилась она. Мужчина в зеленом пальто не ответил ни слова и повернулся, намереваясь вернуться в хижину в компании черного пса, но оставил для нее дверь открытой. Сирена восприняла это как приглашение и вошла в дом, откуда сбежала несколько ночей назад. Она прошла через коридор со скамейками, отодвинула клетчатую штору, следуя за все той же классической музыкой и шагами впереди. При свете дня она не ощущала здесь угрозы. «А Дона Стерли ни при чем», — сказал Гассер, уверяя, что пироман невиновен в поджоге шале. Следуя за мужчиной и его псом, сирена добралась до задней части хижины. Она остановилась, чтобы рассмотреть перегородки, образовывавшие то, что прежде казалось лабиринтом для подопытных животных. Они были сделаны из книг, сотен потрепанных книг, сложенных штабелями в помещении, напоминавшим то ли склад, то ли мастерскую. Сирена узнала узкую раскладушку, на которой недавно лежала, и незажженный камин. Электрический обогреватель, как и прежде, работал. В прошлый раз она удивлялась, как он может отапливать эту огромную комнату. Теперь у нее появился ответ. Вероятно, старые фолианты помогали согревать помещение, удерживая тепло. Тем не менее, Стерли не снимал ни пальто, ни шерстяную шапку. Дверь в хижину он открыл в черных резиновых перчатках, а теперь стоял у верстака. Не обращая внимания на сирену, он вооружился кистью и принялся размазывать по корешку книги молочную субстанцию, которую брал из эмалированной кастрюли, и певший рядом на плитке. Клей. Инструменты на столешнице не были орудиями пыток. Скальпели оказались резаками для бумаги и канцелярскими ножами. Большие иглы, изогнутые прямые, использовались для шивания вощеной нитью. Шило линейки и степлеры служили вполне безобидным целям. А Дон и Стерли был переплетчиком. Его бережные руки словно двигались в такт нотам струнного концерта, передаваемого по портативному приемнику. Сирена наблюдала, чувствуя себя идиоткой. Пес, который в прошлый раз бросился на нее в темноте, повалив навзничь, смирно подошел и лизнул ее ладонь. Хотя она и окрестила его черным дьяволом, он был гораздо ласковее, чем кот Гас, с которым она делила квартиру в Милане при жизни Авроры. Сирена погладила морду животного, как бы принимая его извинения. Тем временем Стерли закончил приклеивать обложку голым страницам. «Русская литература, провансальские поэты, латинская древнегреческая классика, биографии, исторические романы, криминальные детективы, научная фантастика». Вкратце перечислил он, указывая на книги, хотя Сирена не спрашивала. Голос у него был теплый и звучный. «Подержанные книги?» Спросила Сирена не потому, что ей было интересно, а просто, чтобы поддержать разговор. Потерянные, Поправила ее о данной Стерли. «А какая разница?» «Люди где-нибудь забывают, и кто-то приносит их ко мне. При необходимости я их восстанавливаю. Эти книги возвращаются в мир». «Потерянные книги». Ей понравилось это определение. В нем было что-то романтичное. Сам Стерли теперь тоже казался другим. Сирена вспомнила взгляд пиромана на фотографиях, сделанных при арестах. 16 лет он выглядел как взрослый, но сейчас отцветы пламени в его глазах уже угасли. Бывшему поджигателю было около 50, бордон сбрил, и каждое его движение было спокойным и размеренным. Простите, что несколько дней назад я забралась сюда как грабительница. Сказала Сирена, за оправдание могу только сказать, что хижина показалась мне необитаемой. И ни за что бы не вошла, если бы заметила дым из трубы. Добавила она. «Я использую только растительный клей», — произнес мужчина, указывая на содержимое кастрюли на плитке. «Варю его сам». Сирена сначала не поняла, какое отношение это имеет к зажженному камина, но затем догадалась, что он имел в виду. Разумеется, из-за судебного запрета Стерли не мог держать в доме ни спичек, ни зажигалок, а также пользоваться легко воспламеняющимися жидкостями. Именно поэтому клей не был химическим, а в камине не горел огонь. Она подошла к верстаку. «Господин Стерли, вы, вероятно, задаетесь вопросом, почему я вернулась». «Адона». Отозвался он, уточнил, как лучше его называть, но от работы не отвлекся. «Адона». Повторила сирена. «Версия о пожаре в шале есть белые пятна, а я полагаю, что ты разбираешься в этой теме, как никто другой». Стерли молчал, прижимая к страницам только что приклеенную обложку кончиками пальцев в перчатках. Сирена продолжила. Задняя дверь шале не была заперта, но, возможно, ее забыла закрыть одна из воспитательниц. Она выходила покурить по ночам. Но как объяснить, что мансардное окно в комнате моей дочери было открыто, когда на улице было минус 18 градусов и шел снег? Мужчина сохранил невозмутимый вид даже после этого откровения. У Сирены возникло ощущение, что он вообще ее не слушает. Вероятно... А Донна Стерли не привык не принимать гостей, не разговаривать с кем-либо, кроме разве что своего пса, но она еще не готова была сдаться. Судебные страховые эксперты согласны с полицией и пожарными. По их мнению, причиной возгорания стал несчастный случай. «Это невозможно», — неожиданно произнес мужчина, но больше не добавил ни слова. Сирена попыталась его разговорить. «Поясни, пожалуйста». «Сказать, что этого не должно было случиться, ничего не сказать». Вероятно, он имел в виду, что дома в горах строят уже не так, как прежде. Что появились современные строительные нормы, огнеупорные материалы и системы безопасности. В пансионе ставили датчики дыма и тепла, а также спринклерные оросители. Но если учесть, что трагедия все-таки произошла, возможно, Стерли подразумевал что-то другое, Срена решилась на еще большую откровенность. «Луиза, одна из воспитательниц, рассказала мне что той ночью, Незадолго до пожара, когда все еще спали. Она почувствовала в пансионе что-то присутствие. Никак не отреагировав, Адон и Стерли взял еще одну потерянную книгу, которую требовалось переплести. Катушку в нити и изогнутую иглу. Сирена попыталась сыграть на сострадание. К сожалению, моей дочери невозможно было помочь. Пожар вспыхнул на чердаке прямо над ее мансардой. Ее отсутствие никто не заметил. слишком много дыма. Да и вода из растителей затрудняла обзор. И никак было не понять, где пожар. Когда воспитательницы увидели пламя на потолке, было уже слишком поздно. Луиза говорила о Красной реке над их головами. Тот мужчина позабыл об иголке с ниткой и замер в задумчивости. «Черный дым без пламени?» — спросил он. «Да». Подтвердила сирена, не зная, что это означает, но ей тоже это почему-то показалось странным. Она была уверена, что у пиромана есть ответ. Стерли отложил то, что держал в руках, и посмотрел на нее впервые с тех пор, как они сюда пришли. Его взгляде снова появились отблески пламени. Сирена думала, что он поделится с ней каким-то откровением, но его следующие слова привели ее в замешательство. «А теперь уходи, пожалуйста». Услышав, что ее выставляют за дверь, Сирена потеряла самообладание и взорвалась. «Вы только и делайте, что твердите мне, чтобы я уехала», выпалила она, имея в виду Гассера и Луизу но я остаюсь здесь, потому что знаю, что то не сходится. И то, что вы все пытаетесь меня прогнать, это подтверждает. Мужчина переждал ее вспышку гнева, не меняясь в лице. «Ты убеждена, что твоя дочь все еще жива, да?» Этот вопрос охладил ярость сирены, и она не сразу смогла ответить, но затем призналась. Аврора объявили пропавшей без вести. Ни останков, ни следов ДНК так и не нашли. Приняв эту информацию к сведению... А Донна Стерли повернулся к ней спиной и снова занялся переплетом. Возвращайся сюда завтра, только и сказал он.